Паула Волкова. Одинокий голос человека. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны? Кто толпе мои расскажет думы? Я или Бог? Или никто? Михаил Лермонтов. Книгу Александра сакурова «В центре океана, дорогой читатель» Глядя на ночь, читать не следует. Со дна души поднимаются и встают перед тобой вопросы, которые за повседневной, рутинной жизнью тихо лежат на этом самом дне в полудохлой полудреме. Да и надо ли задавать себе вопросы о том, кто ты есть, и в каком мире живешь, и в мире ли вообще? и неизбежной дискуссии и споры с автором о необходимости самопознания, памяти сердца, истории, любви, смерти, забвения, спасения. Александр Николаевич хоть и пишет об избыточности агрессии, но сам так темпераментен, ниистов в любви и вопрошении, что невольно насильно втягивает тебя в спор и попытку ответа. А порой ответа нет, и это страшно. Его книга в центре океана впервые вышла в Италии, в Милане. Она была выпущена на итальянском языке известным издательством Bompiani в 2009 году. Почему в Италии? А потому же, почему его последний фильм Поэма, эпопея, кинороман по мотивам Фауста Гёте снят на немецком языке Парадоксы условий жизни и творчества Парадоксы творчества или условия творчества, придуманные не им, но его удивительной судьбой. Судьба это что? Заданный иероглиф или характер? В случае Сакурова, осуществленный характером и волей, заданный иероглиф судьбы. Книга названа очень точно. В центре океана островной уникально единственное существование и вечное напряжение борьбы со стихией, хаосом, самим собой, творчеством, качкой и так далее. И чувство вселенского единства, связей, брошенности и охраны. Давным-давно отмечено, что в основе русского национального творческого сознания большого художника заложено двуединство – определенная Лермонтовым, как «в поле всякая былинка, и небе всякая звезда». Поэт, связующая в себе, разорванное целое посредине космоса, мира, океана, культуры. Так вот получается. В России художник всегда философ, историк, социально заряженный гражданин своей страны, одинокий путник сквозь туман, кремнистый путь. Исключения как-то на ум не идут, от Пушкина до Платонова и Хлебникова по всем параметрам искусства, науки, культуры. И в этом смысле Александр Николаевич глубоко национальный художник. В одном из рассказов книги «Русская» он свое детское первое осознание причастности переживает интуитивно, неосознанно еще но абсолютно художественно. Это первый приезд в Москву, раннее утро, капли дождя, запах и чувство сирени. Сокуров учился на историческом факультете университета в Горьком, а затем в Институте кинематографии, в ГИК, в мастерской игрового и документального кино с Гуриди и Лобачевской. И диплом защищал он документальной лентой «Мария» но уже во ВГИКе, самостоятельно, на свои деньги, снял первый игровой художественный фильм по повести «Река Потудань» Платонова. «Одинокий голос человека». Сценарист впервые Юрий Арабов. В одном из эссе книги «Руки» Сокуров изумляется, как это Сергей Эйзенштейн в неполные 30 лет вне киношколы и опыта нерожденный еще кинорежиссуры снял броненосец потемкин это изумление можно адресовать александру николаевичу сгуриди точно его этому киноязыку, мышлению одиночеству в мире не учил но так же как в потемкене был весь эйзенштейн так в одиноком голосе был уже весь сакуров Фильм сразу понял, оценил и принял, как близкого себе и равного Андрей Тарковский. Это было в 1979 году. С тех пор прошло 32 года. сакуров за это время снял 17 игровых и 30 документальных фильмов, да никаких не будь, а отдельных, краеугольных, условно называемых авторским кино. Сговор между зрителем и автором порождает опаснейшее явление, которое называется массовой культурой, пишет Александр Николаевич в эссе «Мое место в кино» и там же. Создавая кинематографическое произведение, мы вторгаемся в дела Господни, мы создаем другой мир. Создание другого мира, пользуясь определением, можно назвать авторским кинематографом. На основании одной лишь, пусть лучшей в мире школы или отдельного, пусть даже гениального учителя, это сделать невозможно. Видимо, как и в любом другом искусстве, отмеченность, поцелованность в макушку помогает найти свой мир. Язык плюс уникальное ремесло. Уже во ВГИКе Сокуров был островитянин. Сегодня он абсолютно признан во всем мире. Наградой, казалось бы, что? пустяк по сравнению с тем пламенем и мукой, которые переживает художник. Об этом еще в 1905 году написал в статье Базалия Томас Манн. Но вместе с тем награды своего рода признания обществом художника, особенно если Европейская киноакадемия уже в 1995 году сочла Сокурова одним из ста лучших кинорежиссеров мира или Ватикат за фильм «Русский ковчег», назвал художником третьего тысячелетия. Или на Венецианском кинофестивале 2007 года творчество сакурова отмечено за духовные искания На родине в России он лауреат государственной премии 2001 года за фильмы «Молох» и «Телец», премии Ника, Андрея Тарковского, Анджея Вайды, премия Брессона и так далее. Всего пересказать невозможно. Александр Николаевич, народный художник Российской Федерации. Это замечательно. Но, повторяем, жизни не упрощает и не утешает боли. Очевидность этого феномена открывается в предлагаемой читателю книге. На первый взгляд, это сборник рассказов, статей, даже интервью разных лет. Стоит лишь прочитать оглавление, но на самом деле в центре океана цельное произведение в жанре мемуарной прозы, очень близкой всему исповедальному характеру творчества Александра сакурова Это как взгляд на землю сверху и одновременно изнутри, так определил автор в отдельных страницах из дневников свое видение, сознание. Одновременно изнутри и сверху отсюда и расширенность сознания, и поэтически-философское пропускание всего через себя, отсюда и боли напряжение чувственность и отстраненность. У художника Павла Филонова есть картины с изображением миров образов, одновременно действующих, живущих в нашем сознании. Попробуй осознай, вырази, отобрази эту одновременность себя в микро макробытии Вот почему мы предупреждаем. Не читайте мемуары сакурова на ночь. Четыре часа утра. Александр Николаевич в своем доме, внутри дома, то есть наедине с собой. Его дом — панцирь улитки, а не место светских приемов. Он окружён только теми вещами, которые есть и его внутренний мир. Дом тоже на границе метамира. Вокруг него то, чем он жив: книги, гравюры, фотографии близких, давно покинувших сей мир, но всегда живых собеседников. Его бесконечно занимает тайна личности человека. Антон Павлович Я хорошо помню свое впечатление от фильма «Камень» 1992 года. Одухотворенная жизнь, вибрация за заэкранного пространства. Факт несомненного вечного присутствия Чехова, которому пока не суждено ни явиться, ни уйти. Пограничное существование, быть может, единственное реальное для тех, кто порожден культурой, и живёт с головой, разом, в прошлое и будущее, но живет здесь и сейчас. В мемуарах Сакурова воспоминания его жизни, семьи переплетаются, усиливаются одновременными общениями, например, с Андреем Тарковским, фрагментами, вспышками их общих слов и судебных касаний. Сознание потоком уносит к Ингмару Бергману, И, и что за странность тезисы к лекциям по философии с чуть смещённым акцентом, написанной по общему принципу, Сокоров размышляет вслух. Но нет, это внутренний монолог, порой диалог о том, что есть талант человека. Многие говорят, что талант — награда. Сомневаюсь в этом, скорее наказание. В своем стремлении к равновесию создатель особенного человека наказывает особой формой, бессонницей души, особой болезненной чувствительностью к жизни и к мысли. Эти слова не теория, это на своей шкуре. Но когда вы читаете «Элегию дороги» с подзаголовком «Опыт визуальных слов», Исчезает вдруг земное притяжение, все личное, как сон наяву. Потом я почему-то на поляне, и вокруг меня лес, огромные сосны. Страшный холод лишил жизни все вокруг, а невесомый, как пух, снег, делал этот мертвенный эскиз неповторимо красивым. Для кого все это? Ведь этого может никто не видеть. И все равно, это было бы так или еще прекрасней. Какое идеальное, совершенное одиночество. Образы японской поэзии и монохромной туши живописи теней, лишенных объема и плоти, чувственно-трепетной параллельной жизни. Знать, зачем я живу. Я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 Художник Игорь Грабарь на просьбу Сергея Эйзенштейна включить киноискусство в один из отделов Академии художеств ответил «Дайте слово, что кино — это искусство». Эйзенштейн слово дал. Для авторитета Сергея Михайловича этого было достаточно. сакуров постоянно в полемике по этому поводу. Я полагаю, что все же кинематограф — очень осторожно может быть соотнесен с искусством. Возможно, что на сегодня кино — это одно из уникальных ремесел. Но не искусств. И далее. Я не фанат кино. Воспитан литературой XIX века, русско-европейской. Что же касается кино, я просто там работаю. И это пишет кинорежиссер, первый фильм которого — «Одинокий голос человека», о ближайший — в 2011 году «Фауст». Что тут скажешь? Александр Николаевич родился 14 июня 1951 года, как большинство гениев в созвездии Близнецов. В селе Подорвиха Иркутской области в семье военного участника Второй мировой войны. Семья вела скитальческую жизнь, книги и радио, культурная среда детских лет. Это замечательно описано в мемуарах. Божественная вселенная не ведает духовного сиротства. На карте мира не должно быть пустот. И вот Сакуров, гражданин мира и патриот своей родины. Ему здесь до всего дело. В собственной жизни он аскетически скромен и строг, зато в любой момент может показать свои руки и быть нелицеприятным. Кроме фильмов, Сакуров выпускает много дисков. Например, блокадную книгу Гранина и Адамовича особое впечатление производит диск «Хроника разрушений». Как член Комиссии по культуре и искусству правительства Российской Федерации он курирует кинопроект о разрушениях Санкт-Петербурга. Город за последние 10 лет подстрадал от всякого архитектурного вандализма больше, чем за 300 лет и две мировые войны. Восемь коротких одночастевок ставят диагноз нашему времени, массовому психозу, страсти к агрессии, разрушению, безответственности, хоть потоп после нас. И ясно одно. У нас дефицит личности, охраняющей и создающей культуру. Личность художника всегда больше того, что он создал, а миссия — воплощение преодолевающие барьеры времени Ее бы беречь, долелеть, но именно она, личность эта, всегда мишень и под прицелом. В 2011 году 14 июня Александру Сакурову исполняется 60 лет. И мы все его зрители, читатели, почитатели его поздравляем, а более всего себя. Конец книги. Октябрь 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.